Глава 17, «Я отключился, должно быть, всего на несколько секунд, потому что, когда открыл глаза, вокруг царил все тот же хаос. Я поднялся с асфальта, окно посольства опустело. Ушли перезаряжать», — подумал я. Люди бежали в разные стороны, те, кто остался, лежали на земле. Среди них, в нескольких футах от меня, я увидел Мустафу, Обеими руками он держался за живот. Между бледными пальцами сочилась жидкость, темная, как финиковый сироп. Я не мог поверить. Это просто какой-то трюк. Я смотрел на него неподвижно и безучастно. Кто-то из полицейских отчаянно кричал. Рядом с ним темной грудой лежала та самая юная женщина-полицейский. Только тогда я вспомнил, что слышал, как ее тело упало на землю. Глухой звук, который оно издало, был похож на звук падения срубленного в чаще дерева или ребенка с кровати. Я еще раз посмотрел на Мустафу, а потом, не зная, куда идти, начал передвигать ноги. Всплывали полузабытые воспоминания, волнение, когда остаешься неприкаянным в большом городе, Бенгази, Эдинбурге. Тем утром я тоже пережил подобное чувство, когда проснулся один в номере отеля и на мгновение испугался, что Мустафа ушел на демонстрацию без меня. Но оно стремительно скрылось за горизонтом, словно ребенок, заплывший слишком далеко на глубину. Тело мое похолодело, свирепый жар пылал в груди. Она была взрезана и больно расстала. Небо за моей спиной сияло так же ясно, как раньше. Деревья оставались неподвижны, будто осознанно отстранились от происходящего. — Это просто царапина, — сказал я себе и продолжил шагать, переставляя ноги одну перед другой, пока не добрался до маленькой боковой улочки, ведущей к северу от площади. Какофония стихла, словно на пламя швырнули одеяло. Я вспомнил Генри, профессора Олбрука, и впервые подумал о нем по имени, припоминая, что он говорил мне в пабе, когда я спросил про Лондон. Несмотря на свою чванливость, это застенчивый город, созданный переводчиками и для переводчиков, обожающих различия и барьеры, где на соседних улицах могут существовать разные миры. В ливневом жолобе. Нашелся сток размером с конверт, прикрытый тонкой металлической решеткой. Я сел на тротуар возле него, позволил взгляду скользнуть в дыру и представил длинную заброшенную сеть туннелей, тянущихся по всему городу. Тайная карта, которая во время дождя тихо бормочет свою сокрытую жизнь. «Это была не царапина». Я смотрел, как моя кровь собирается темной лужицей. Она пугала и смущала, как будто я внезапно обмочился. Рана в груди была чуть выше живота, справа. Жутко наблюдать, как густо и мрачно кровь пропитывала рубашку. Меня съедало изнутри. Я с трудом мог сидеть прямо. Улица была по-прежнему пуста. Я старался посмотреть на что-нибудь другое, на здание напротив — Взгляд остановился на большом окне на втором этаже. Окна недавно помыли. Затем, едва успев подумать, что комната пуста, я заметил внутри человека, который прижался к оконной раме и смотрел прямо на меня. Кажется, он стоял там все это время, наблюдая за мной через стекло, и даже когда наши глаза встретились, он не шевельнулся. Лицо его ничего не выражало, ни гнева, ни сочувствия. Потом на мое плечо легла ладонь. Я видел только крепкие колени человека, присевшего рядом. Колени туго обтягивала темно-синяя шерсть брюк. Ты в порядке, сынок? спросил он. Я заплакал и тут же умолк, потому что боль в легких оказалась невыносимой. Я начал падать вперед. Он подхватил меня сзади под мышки и усадил равнее Я слышал, как тяжело он дышит. «Ты в порядке, сынок», — повторил он, и на этот раз слова не звучали вопросом. «Стреляли», — прошептал я и больше не мог выдавить ни слова. Я видел, как моя кровь испачкала его рукав. «Скорая уже едет», — проговорил мужчина тихонько прямо мне в левое ухо. Уже вот вот, сынок. Отчасти из-за того, что он называл меня сынок, я в растерянности на миг поверил, что в силу таинственной общности всех людей мой отец дотянулся до меня через этого человека. И едва не разрыдался опять. Боковые улицы начали заполняться народом, раненые демонстранты лежали на асфальте, их дрожащие стоны напоминали мольбы неверных полицейские и агенты в штатском сновали вокруг. Человек за моей спиной чуть откинулся назад, моя голова покоилась у него на груди. Мужчина в окне мирного дома напротив все так же наблюдал за происходящим. Я услышал рок от вертолета. Дышать было трудно. Что еще хуже, я и не хотел этого делать. Теперь, похоже, для дыхания требовалась особая вера. «Уже скоро», — повторил мужчина, словно утешая ребенка. «Я сниму клаву парень». Я помотал головой, и он больше не спрашивал. Появился санитар, и они вместе с мужчиной уложили меня на носилки. Теперь я увидел, что мой спутник, человек, который поддерживал меня все это время, был полицейским. На мгновение он наклонился, и мы оказались лицом к лицу». Какое удивительное лицо, подумал я, совершенно необыкновенное. Я таких никогда не видел. В нем не было особенно ярких черт. Наверное, я даже не узнал бы его столкнись с ним на улице. Однако оно напоминало все другие лица, включая мое собственное. Именно так, хотя я отлично видел, что он совсем на меня не похож. Я узнавал в нем свою мать отца исуат видел рану мустафу профессора уолбрука и хотя я еще не встречался с ним был уверен что их ам зова в нем тоже где то есть я узнал человека который продавал газеты и сладости рядом с моей школой в бенгазе моих детских друзей а потом увидел другие лица которых не знал некоторые уродливые и жуткие а потом явилось и оно Лицо, царившее над моим детством. Лицо вождя, которое стремилось стать всеми лицами сразу. «Теперь можно снять?» — спросил полицейский, имея в виду балаклаву. Я вновь потряс головой и прошептал «Пожалуйста, не надо». Рядом шумели лопасти вертолета, а я все еще таил надежду, что улизну неопознанным, Смогу закончить образование, получить диплом и вернуться домой. Никто ничего не узнает. Люди будут обсуждать этот день, а я прикинусь, что совершенно не в курсе». «В самом деле? Но как ты мог это пропустить? Это же было во всех новостях», — скажут они. А я объясню, что был слишком занят учебой, что писать диплом на языке, который тебе не родной, чертовски трудно, особенно по литературе, где, естественно, основной предмет исследования — сам язык, а каждый язык — это отдельная река со своим собственным истоком, экологией и течением. Я объяснял бы все это и повторял, какая это чертовски сложная работа потому что нужно обрести внутри себя дух иной культуры, а для этого часть тебя должна умереть. Меня закатили в машину скорой помощи. Полицейский забрался следом. — Как тебя зовут, сынок? — спросил он. — И твоих ближайших родственников здесь, в Великобритании. — У меня тут нет никого, — сказал я, а потом назвал первое имя, которое пришло в голову. Рана Ламиссе. Студентка-архитектор. Университет Эдинбурга. «Ламиссе. Так правильно пишется?» — уточнил он и почти сразу махнул рукой. «Неважно». Санитар, ни о чем не спрашивая, стянул мою балаклаву. Полицейский посмотрел на него, потом на меня. На пару секунд задержал взгляд на моем лице, а потом вылез из машины. Прежде чем дверь захлопнулась, я услышал, как он сказал «Удачи, сынок!». Только когда мы тронулись и взвыла сирена, я заметил, что не один тут. На носилках рядом лежал еще человек. Он как будто разговаривал сам с собой. Голос доносился издалека, а потом вдруг невыносимо близко и громко. Я приподнялся на локти и увидел Мустафу. «Они знали, что мы пришли вместе? Откуда им это стало известно?» «Лежи спокойно!» — раздраженно рявкнул санитар. «Я его знаю!» — прошептал я. «Тебе нельзя говорить! У тебя ранение в грудь!» — объявил он прямо над моей головой. «Он был очень молод и, наверное, напуган» но его громкий и нервный голос взбудоражил Мустафу, и тот принялся выкрикивать бессвязные оскорбления по-арабски. «Грязные ублюдки! Головорезы! Бандюги!» Он остановился перевести дыхание, голос сорвался. Мустафа заплакал и тихо, словно разговаривая, сам с собой проговорил. «Покажи мне лицо свое, мама. Приди за мной, целую ноги твои». Мои глаза нылись слезами. Тогда я понял, что за всем, что думал и чувствовал, не только после стрельбы, но с того самого дня, как родился, всегда стояло имя моей матери. Я снова увидел очертания ее руки, контуры щеки, нежные и сильные основания шеи, где начинаются ключицы. Клянусь, я почувствовал запах ее духов. Она была там. «В машине скорой помощи, рядом со мной!» Я обернулся, и санитар прижал мои плечи к носилкам. «Пожалуйста, сэр», — повторил он. Боль расползалась из глубины груди по всем уголкам тела. Она утверждала свою страшную власть, пока не оказалась и впереди, и позади меня, разрастаясь в обоих направлениях, в то время как я пытался перевести дух между волнами боли. Мы прибыли, меня выкатили головой вперед и стремительно повезли по длинным коридорам. Вдоль стен выстроились бесчисленные люди, и все они неумолимо пялились на меня, а потом я остался один в тупике. Появился человек, он выглядел чересчур молодо для врача. На мне была только расстегнутая куртка, свободная рубаха, а под ней футболка, но он долго возился с моей одеждой потом ушел и вернулся с парой больших ножниц с ярко-желтыми ручками и принялся бледными, трясущимися руками разрезать ткань, беспрерывно повторяя «простите» по мере продвижения вверх. Время от времени холод стали, касался моей кожи, но в целом он неплохо справился с работой. Когда наши глаза встретились, он, кажется, испугался. Я следил за его лицом, пока он разглядывал мои раны. Никогда не забуду, что случилось дальше. Из всех событий того дня это единственная деталь, о которой я не в силах думать. Склонившись надо мной, держа трясущимися руками перекрестия открытых ножниц над моей грудью, молодой доктор повернул голову в сторону и завопил во весь голос Суда! Он повторял это слово снова и снова.